Мачты и гики, перепутавшись с вантами и разодранными парусами, свисали с его борта. Я был поражен и глядел во все глаза. Вот он, камбус, который мы сами построили, а вот и знакомый уступ Юта, и невысокая палуба рубки, едва возвышающаяся над бортом. Это был... Призрак. Какой каприз судьбы занес его именно сюда, в этот крохотный уголок земли. Что за чудовищное совпадение? Я оглянулся на неприступную каменную стену за моей спиной, и безысходное отчаяние охватило меня. Бежать было некуда абсолютно некуда. Я подумал о мод, спящей в хижине, построенной нашими руками. Вспомнил, как она сказала, «Спокойной ночи, Хемфри!» И слова «Моя жена, моя подруга» вновь зазвенели в моем мозгу, но теперь, увы, они звучали погребальным звоном. У меня потемнело в глазах. Быть может, это продолжалось лишь долю секунды, не знаю. Когда я очнулся, передо мною по-прежнему чернел корпус шхуны. Ее расколотый бушприт торчал над песчаным берегом, а обломные части рангоута со скрипом терлись о борт при каждом всплеске волны. Я понял что надо что-то предпринять, надо было немедленно что-то предпринять. Внезапно меня поразило, что на шхуне незаметно никаких признаков жизни. Это было странно. Видимо, команда, измученная борьбой со штормом и перенесенным кораблекрушением, все еще спит. У меня мелькнула мысль, что мы с мод можем спастись, если успеем сесть на шлюпку и обогнуть мыс, прежде чем наш хуне кто-нибудь проснется. Надо разбудить мод и тотчас двинуться в путь. Я уже готов был постучаться к ней, но тут же вспомнил, как ничтожно мал наш островок. Нам негде будет укрыться на нем. Нет, у нас не было выбора, только безбрежный суровый океан. Я подумал о наших уютных маленьких хижинах, о наших запасах мяса и жира, мха и дров, и понял, что мы не выдержим путешествия по океану зимой в бурную штормовую погоду. В нерешительности, с поднятой рукой, я застыл у двери мод. Нет, это невозможно. — Совершенно невозможно! Безумная мысль пронеслась в моем мозгу. Ворваться к мод и убить ее во сне. И сейчас же возникла другая. На шхуне все спят. Что мешает мне проникнуть туда, прямо в каюту к волку Ларсону, и убить его, а там... Там видно будет. Главное — убрать его с дороги, после чего можно будет подумать и об остальном. Все равно, что бы ни случилось потом, хуже, чем сейчас, не будет. Нож висел у меня на поясе. Я вернулся в хижину за дробовиком, проверил, заряжен ли он, и направился к шхуне. Не без труда, промокнув по пояс, Взобрался я на борт. Люк матросского кубрика был открыт. Я прислушался, но снизу не доносилось ни звука. Я не услышал даже дыхания спящих людей. Неожиданная мысль поразила меня. Неужели команда бросила корабль? Я снова напряженно прислушался. Нет ни звука, я начал осторожно спускаться по трапу. Кубрик был пуст, и в нем стоял затхлый запах покинутого жилья. Кругом в беспорядке валялась рваная одежда, старые резиновые сапоги, дырявые клеенчатые куртки, весь тот негодный хлам, который скопляется в кубриках за долгое плавание.